Часть 5. Старая новая Россия. От царя Бориса до либерала Медведева. Мовзалей Ельцинской за Гагулине. Провести чёткую границу между Россией старой и Россией новой, рождение которой принято связывать с Ельцинской эпохой, на самом деле совсем непросто хотя на первый взгляд это кажется совершенно очевидным. Там остались КПСС и социализм, здесь появились многопартийность и капитализм. И все же история никогда не похожа на Деда Мороза, на раз-два-три зажигающего новогоднюю елку. Новое втискивается в старое с боем, потом, утомившись, отступает, затем снова идет вперед неизбежно трансформируется само, а под конец обнаруживает, что успешно продвинувшись на одних рубежах, на других вернулась к тому, с чего и разгорелся когда-то сыр-бор. Многопартийность оказывается де-факто все той же однопартийностью, просто в другой упаковке. Бюрократов, как вдруг выясняется, стало почему-то не меньше, а больше. Куда-то делись детские сады, Российский флот плавает под панамским флагом, а пенсии у стариков после очередного рывка к светлому будущему только уменьшились. А потому реклама Хамера на рублёвке раздражает не меньше, чем утверждение партия наш рулевой. Это я не к тому, что ничего не надо было менять, а к тому, что каждую революцию или радикальную реформу делают люди из прошлого, как умеют И как получается. Слово преемник к Борису Николаевичу Ельцину применимо с натяжкой. Формально он был президентом всё-таки уже другой страны, с другой географией, идеологией, экономикой, внешней политикой и даже моралью. Вместе с тем, Ельцин внёс на своих башмаках в новую квартиру столько из прошлого, В подарок от Руси самодержавной и от Руси обкомовской, что этот след не заметить невозможно. Так что все-таки, конечно, преемник. Народ в своем отношении к Ельцину прошел через два этапа. Хмельного обожания и неприятного протрезвления. Возможно, наступит и третий этап, более взвешенного анализа. Но это, видимо, не при нашей жизни. Одна из самых известных цитат Бориса Николаевича такая, понимаешь, загагулино получается. Так вот, слишком болезненный шрам на теле России оставила это Загагулино. Президент эту свою Загагулину рисовал как на заборе, с энергией и безответственностью холеры во внешней и внутренней политике, в экономике. Бывшее окружение Ельцина с такими оценками само собой не согласно, а потому смерть Бориса Николаевича оплакивала с нескрываемой ностальгией. Впрочем, это, конечно, ещё и дань традиции. Речи у официального гроба в России почти всегда превращаются в эпофеос мифотворчества. Обманывать себя мы великие мастера. К тому же, въелось в душу древнее табу О мёртвых либо хорошо, либо ничего. А простых смертных спорить не буду, согласен. А как быть с политиками? И им только осанну. Впрочем, древние римляне, у которых мы и заимствовали наше табу, придумали и другой афоризм, куда менее популярный в нашей стране, зато на мой взгляд, значительно более мудрый. De mortis veritas, то есть о мёртвых правду. Видимо, ещё раз всё трезво взвесив, римляне решили, что живым всё-таки важнее знать правду, чем миф. Все либеральные СМИ говорили после смерти Ельцина, как и следовало ожидать, о свободе. Завораживающее слово Вида только в том, что размышляя о ней, бывшие соратники Бориса Николаевича, люди, обязанные ему, кто сказочным богатством, а кто блистательной карьерой, делали это вполне по-большевистски, то есть о цене ельцинских преобразований предпочитали не вспоминать. Не захотели вспоминать ни о миллионах искаверканных человеческих судеб, как будто если бы это делали большевики, то и демократам не возбраняется ни высланную русскими трупами чеченскую столицу, помните новогодний штурм Грозного, ни махинации на выборах, знаменитая коробка из-под ксерокса, в которой сотрудники предвыборного штаба Ельцина пытались вынести из Белого дома полмиллиона долларов. Да мало ли что? Кто-то может вспомнить, если, конечно, захочет, как одни крутые ребята из президентской охраны укладывали других крутых ребят калибром чуть поменьше мордой в снег. Кто-то, как исторический анекдот, расскажет о своеобразном таланте первого президента России играть ложками на лысине других президентов или о том, как по приказу не очень трезвого Ельцина бросили за борт надоевшего ему пресс-секретаря. Кто-то до сих пор в шоке от Ельцинской приватизации, кто-то от дефолта. Пенсионерам, естественно, особенно запало в душу обещание Ельцина лечь на рельсы, если цены на продукты будут расти. Другие никак не могут вычеркнуть из памяти тот знаменитый самолёт, из которого по нездоровью так и не смог выбраться президент. И правда, за державу обидно. Знаю и просто весёлых перемесчников, любителей исторических цитат. Если 38 снайперов, то каждому снайперу определена цель. Цель перемещается. Если забыть, что весь этот поток бессознательного был посвящён положению в Первомайском, захваченным террористами, действительно смешно. Боюсь, что всего этого одна библиотека имени Ельцина, которую обещал возвести Владимир Владимирович Путин, не компенсирует. Как рассказывали нам в траурные дни, все федеральные каналы, весь запад только и делал, что оплакивал смерть великого русского демократа. Неправда? Именно там, в отличие от столичной элиты, в меру своих способностей попытались ещё раз осмыслить Ельцинскую эпоху. И чаще всего приходили к весьма неутешительным выводам. Процитирую только одну статью в английском The Guardian с характерным заголовком: "Строитель? Нет. Разрушитель?" Это, кстати, один из тех редчайших случаев, когда западный аналитик совпал с мнением большой России, той, что за Садовым кольцом. На вопрос центра изучения общественного мнения уже после смерти Бориса Николаевича, сколько граждан хотело бы жить в Ельцинскую эпоху, большая Россия ответила удручающе: 1%. Впрочем, цитирую The Guardian, Если господин Ельцин преподносил себя в качестве отца-основателя посткоммунистической России, то на роль нового Томаса Джефферсона он явно не годился. Во имя либеральной демократии проливалась кровь, и некоторым демократам от этого стало не по себе. Вот и мне, признаюсь откровенно, стало не по себе, когда увидел, как русские стреляют из танков по русским. Уже изначально наша свобода развивалась, следуя за Ельцинской загогулиной. Старый, латанный-перелатанный коммунистический асфальт наша свобода пробить действительно смогла. Но уж потом ее пошло ломать родимую и в кривь, и в кось. В коробке из-под ксерокса вылупился весь наш отечественный черный пиар. Игра ложками на черепе соседа приумножила наше традиционное неуважение к человеку. Мордой в снег стало инструкцией для ОМОНа. Свобода скукожилась, как шагреневая кожа, а слово демократия стало в народе ругательным. Так что на самом деле мы свою свободу при Ельцине и строили, и затаптывали в грязь одновременно. Едва ли не главный упрёк Кремлю, что власть создала такую систему, при которой правит не народ, а избранная непонятно кем группа людей. Между тем, словечко семибанкирщина родилось не при Горбачёве и не при Путине. Тогда же, напомню, всплыло откуда-то из глубин памяти и прочно утвердилось в народе слово семья. Ерчейший антипод демократии и свободы. Тогда же сформировалась свобода в шоколаде для одних и свобода нищенько для других. Наследство, особенно в экономической сфере, Горбачёв действительно оставил плачевное. Тут не поспоришь. Поэтому, в отличие от многих наших сограждан, я не склонен ругать тех либералов, что встали за штурвал тонущего российского корабля при Ельцине. Для этого нужна была немалая воля перетерпеть сам шторм, латать бесконечные пробоины, откачивать воду. На мой взгляд, виноваты и очень сильно либералы в другом, в том, что позволили захлестнуть себя уже не морской, а грязной, вороватой человеческой пене, да так, что стало уже просто невозможно отделить чистого от нечистого другой приватизацией и других залоговых аукционов в таких нечистотах и быть не могло. Эта Ельцинская эпоха породила такие словечки, как взяткаёмкость закона, война компроматов, алюминиевые короли, административная рента это опять о взятках, вывод активов, голосуй сердцем. Гусь Берёзовщина, чёрный нал, лицо кавказской национальности, лучший министр обороны это Грачёв, чемодан Руцкого, чеченский синдром, мёрдодел, он же имиджмейкер, парад суверенитетов, партия власти, приватизация, профсоюз олигархов, Таня и Валя, госпожа Диченко и господин Юмашев и так далее. Из воспоминаний руководителя Ельцинской администрации Сергея Филатова. Я заметил, он не любил совестливых глаз, боялся их. Из чего бы это? Дискредитация демократии главный и непростительный грех Ельцинской эпохи. Какой уж там Джефферсон, прости, Господи. В результате и последовал катастрофический моральный провал либерализма в России, от которого ему не удалось отойти и по сегодняшний день. Электоральные беседы правых наглядное следствие этого провала. Народ, уже давно разочаровавшийся в политике советской власти, в начале ельцинской эпохи готов был искренне поверить новой волне, демократам. Тем горше оказалось разочарование. В своём обожании власти Ельцин был наследником не Джефферсона, а скорее русского самодержавия уж слишком сильно ельцинская демократия отдавала диспотией. Кстати, ушедшего в мир иной царя Бориса и поминали в Кремле царской водкой. История любит заламывать тут и там такие вот веточки ориентиры. Впрочем, можно процитировать и самого Бориса Николаевича. Вспоминая о выборе преемника, новый русский монарх пишет: Я хотел передать ему не просто повышение по службе. Я хотел передать ему шапку монаха. В Горбачёвскую эпоху межрегиональная группа вылепила из партийного аппаратчика то, что вылепила. Только отчаянный фантазёр мог поверить, что из Ельцина получится второй Вацлав Гавел. Спасибо уже за то, что Борис Николаевич неплохо усвоил хотя бы ряд уроков межрегионалов. Свобода печати это свято, частная собственность хорошо, большевики плохо. Для начала неплохо, но это всего лишь ас буки веди демократического букваря, не более того. Между тем, именно с этим ограниченным багажом Ельцин и строил потом в России демократию. Был ли у будущего президента России шанс усвоить из демократического учебника чуть больше? Не думаю. Во-первых, по своему характеру этот человек был больше зарежен на власть, а не на идеологию. А во-вторых, сами педагоги Бориса Николаевича не столько были озабочены его обучением, сколько пытались использовать ельцинскую популярность в своих интересах очень красноречиво в этом плане в воспоминания бывшего помощника Горбачёва Георгия Шахназарова позаимствованной мной из книги Млечина Борис Ельцин послесловие Шахназаров подошёл к Гавриилу Попову и спросил, почему демократы решили взять вожаки Ельцина, что они в нём нашли? Народу нравится, хитро подмигнув, объяснил Попов. Смел, круче всех рубит систему. Но ведь интеллектуальный потенциал не больно велик, возразил Шахназаров. А ему и не нужно особенно утруждать себя, это уже наша забота. Гавриил Харитонович. Ну а если он, что называется, решит пойти своим путём, спросил Шахназаров. Э, голубчик, ответил Попов, тихо посмеиваясь в обычной своей манере. Мы его в таком случае просто сбросим. И всё тут. Ну что тут скажешь? Наивный и циничный Гавриил Харитонович Попов играл в политика. Ельцин политиком был. Пусть и интуитивным, как утверждают в один голос все близко знавшие Ельцина люди, это значение не имеет. Гавриил Попов мог вполне удовлетвориться тем, что он потом и получил. А Бориса Ельцина могла удовлетворить только полная власть над Россией. Наконец, Ельцин был, конечно, не только большим политиком, но и не менее ярким актёром. Чего стоит только его борьба с привилегиями. Под прилавки магазинов заглядывал, на троллейбусе ездил, даже под телекамеру пошёл записываться в районную поликлинику. А какие слова говорил? Я против элитарности в обществе. Одни имеют всё, а другие ничего. Моя супруга ходит по магазинам. Едим колбасу, правда, предварительно надо глаза сожмурить. Даже Млечин в своей книге о Борисе Николаевиче, не скрывая самых тёплых чувств к Ельцину, вынужден признать: иногда, впрочем, Ельцин и его команда перебирали в своём популизме. Во время поездки в Свердловск Наина Иосифовна рассказывала, как перед этой поездкой что поло Борису Николаевичу носки. Добавила: 3 года муж не меняет костюм. Приходится зашивать прорвавшуюся подкладку. Это было золотое время для Бориса Николаевича. Народ верил всему, что говорил он, и не верил ни единому слову, что говорил Кремль. Какое бы происшествие в ту пору не случилось с Борисом Николаевичем, падал ли он в реку, приземлялся ли жестко в Испании или попадал по неосторожности в автомобильную аварию, тут же все приписывалось проискам КГБ и лично Горбачеву. Легенду дружно творили как Ельцин, так и сам народ, изголодавшийся по подлинно народному герою. Спорить с популизмом вообще непросто а уж спорить с народным сказанием и вовсе дело бесперспективное. Горбачёв проиграл Ельцину в тот момент, когда Борис Николаевич впервые втиснулся в набитый простым людом московский троллейбус. Единственная сила, что способна победить подобный популизм это время. Здесь действует безотказная и уже давно известная формула: можно долгое время обманывать немного людей. Можно короткое время обманывать много людей, но нельзя бесконечно обманывать всех. Так случилось и с Ельциным, скатившимся в конце концов с совереста своей популярности к ничтожному рейтингу последних лет своего президентства. Либералы из ельцинистов точно так же, как и КПРФ, мягко говоря, Горбачёва не любят. Поэтому не только при всяком случае напоминают об его ошибках, на что имеют полное право, поскольку этих ошибок было как звёзд на небе, но и лишают реформатора его законных заслуг, а это уже несправедливо. Факты надо всё-таки уважать. Именно в Горбачёвский период Ельцина не только выгнали со всех постов, но и выбрали сначала в Верховный совет, а потом и президентом России. Значит, уже можно было выбирать. Причём в первый раз главой государства при Горбачёве Бориса Николаевича выбрали честно, без всякой коробки из-под ксерокса и без вымученных плясок на сцене. Это в ту пору Борис Березовский сказал дрогнувшему премьеру Степашину: "Чего ты волнуешься? За 3 месяца я и Гарилу выберу президентом". Вот и свобода слова пробила себе дорогу всё-таки при Горбачёве, а не при Ельцине. Ельцин лишь закрепил начатое Михаилом Сергеевичем. За что ему и спасибо от каждого свободолюбивого журналиста. А делать вид, будто Московские новости и Огонёк основали уже после распада СССР, не надо. Это лишнее. Что же касается литературы, процитирую поэта Тимура Кибирова. Это был совершенно упоительный период возвращения того, что у нас украли, как в русской, так и иностранной классики, которую у нас не печатали, писателей-эмигрантов и того пласта современной литературы, к которой я отчасти имею честь принадлежать. Впервые стали публиковаться те писатели, появление которых в советской печати было просто немыслимо. И к Горбачёвскому времени никто из них даже не пытался публиковаться. Невозможно выделить, что было важнее: публикация ли Набокова или Солженицына, или Маркиза де Сада в конце концов, или Дмитрия Александровича Пригова. Это было здорово. Эпоха Ельцина дала России множество новых законов, не говоря уже о самой конституции, но вот беда. Все эти правовые акты либо вообще не учитывали конституцию внутреннюю, о которой писал ещё знаменитый Михаил Спиранский, либо того хуже, просто насиловали реальность. В отличие от ельцинских младреформаторов, Спиранский прекрасно понимал, что автоматическое применение в России западного опыта необходимых результатов не даст. Четно писать или обнародовывать общие государственные статусы или конституции, если они не основаны на реальной силе в государстве, замечал Спиранский. Его принципиальной позицией была необходимость учитывать не только внешнюю конституцию государства, то есть свод формально изданных законодательных актов и наличие тех или иных учреждений, но и конституцию внутреннюю, то есть реальное положение в обществе. Если положение конституции внешней не согласуется с конституцией внутренней, то самые замечательные законы не будут исполняться и останутся мёртво рождёнными. Самый прекрасный проект могут легко загубить бездарные исполнители. На это Спиранский обращал внимание постоянно и настойчиво. Все чувствуют трудности управления. К сему присовокупляется недостаток людей. Тут корень зла О сем, прежде всего, должно бы помыслить тем юным законодателям, которые, мечтая о конституциях, думают, что это новоизобретенная какая-то машина, которая может идти сама собою везде, где ее пустят. Не может. Точно так же, как не является палочкой-выручалочкой и рынок. И за конституцией, и за рынком должны стоять еще грамотные и, желательно, порядочные люди. Мне нравятся кадры, запечатлевшие Бориса Ельцина у Белого дома в дни ГКЧП, и очень не нравятся кадры, снятые в Германии, когда Борис Ельцин в пьяном виде дирижирует оркестром. Что делать? Такой уж первый президент достался новой России. Самая большая заслуга Бориса Ельцина не в том, что он ушёл досрочно, это диктовали обстоятельства увядший рейтинг и серьёзные проблемы со здоровьем. Заслуга в нём. Покидая Кремль, он попросил у народа прощения. Насколько искренней была эта просьба о прощении, не знаю. Возможно, чьи-то совестливые глаза и вправду пробили наконец ельцинскую броню. Во всяком случае, подобного не делал ни один из русских императоров, и ни один из советских генсеков. Хотя и им было, конечно, за что попросить у своего народа прощение, но на такое способен политик только крупного калибра. Этого у Бориса Николаевича не отнять. Народ в ответ на слова президента не сказал ничего, молчит и до сих пор. Значит или не поверил, или пока не простил. Но шанс у Бориса Николаевича всё же есть. Время многое лечит, да и расставляет исторические фигуры на своей полочке иногда совсем не так, как это видится их современникам.